Глава 28 Большой каньон был полон цвета в лучах заходящего солнца. Росыпи оранжевого, алого, золотого, синего, серебряного и цвета ржавчины казались огромной впечатляющей фреской. Если бы Кера не была так обеспокоена тем, что может принести им следующий час, она бы начала вертеться на месте, чтобы попытаться запомнить удивительную красоту вокруг неё. Но, конечно, это была не экскурсионная поездка, даже если они сейчас и находились в самой посещаемой из туристических достопримечательностей в Америке. Великий каньон был еще и удобным местом, если бы им понадобилось сбежать. Всевозможные пещеры, трещины и укрытия превышали по площади сам каньон. Любой хранитель закона или инфорсер, как и объяснил Минчерос, не сможет точно узнать, где их искать, в небе или под землёй. Кира стояла между Владом и Менчеросом, лёгкий ветерок окрасил воздух ароматами этих двух вампиров. Запах Менчероса, сандал и тёмные специи смешался с необычным ароматом Влада, корицей и дымом. «Смотри», — сказал Менчерос, указывая на юг. Она уставилась в том направлении, но всё, что она увидела, Это белокурый подросток, пешком шедший по тропинке ярдах в двухстах ниже, чем стояли они. Девушка, должно быть, шла во главе своей туристической группы, хотя Кера не была уверена, что ночью здесь водят туристов. Может, ей стоит пойти и загипнотизировать группу, чтобы здесь не находилось ни одного невинного человека, который может пострадать, если всё пойдёт наперекосяк с хранителем закона? «Менчарес», — позвал подросток. Я пришла одна, как и обещала». «Это Виритас?» — выпалила Кира. «Могущественный хранитель закона, о котором с такой осторожностью говорили Менчерес и Влад, она же даже не выглядела достаточно взрослой, чтобы водить машину». Красивая молодая блондинка посмотрела прямо на неё, и даже на расстоянии Кира смогла заметить зелёные всполохи в её глазах. «Определённо не человек». Влад посмотрел на Киру. «Ты быстро выяснишь, что внешность — не самый надёжный способ судить о ком-либо в нашем мире. Взять, например, мне». Он протянул руку в сторону веритас, и оттуда вырвалось голубое пламя. Кира вытаращила глаза. На руке Влада не осталось ни одного ожога. Пламя пылало вокруг манжеты его сорочки, но почему-то материал не загорелся. Когда Влад опустил руку... Пламя тут же погасло, не оставляя после себя ни искр, ни опалённых волос. «Теперь я понимаю, почему от тебя всё время пахнет дымом», пробормотала Кера, добавив пирокинез в свой мысленный список способностей, которые могут проявлять некоторые вампиры. «Веритас!» — крикнул Минчарес. «Я благодарю тебя за приход!» Его голос был спокойным и уверенным, но Кера почувствовала, как он был напряжён. Он был готов к нападению... готов унести её отсюда прочь при малейшем намёке на засаду. Светловолосый хранитель теперь быстрее шла к ним, двигаясь с грацией и скоростью вверх по крутому склону, так что теперь стало очевидно, что она не человек. К тому времени, как она оказалась в пределах 50 ярдов, Кира смогла почувствовать её потрескивающую энергию. Прежде она чувствовала подобную силу только у Мичероса. «У тебя есть час, чтобы изложить своё дело, Менчерес», — резко сказала Веритас. «Это всё, что ты можешь получить в память о нашем родителе и давних связях». «Не звучит уж слишком многообещающе», — подумала Кира. Кукольные черты лица Веритас отражали гнев, и энергия, окружающаяся вокруг них, не была приятной. Менчерес не испугался позиции хранителя. Он почтительно склонил голову, и начал подробно, красноречиво и убедительно описывать, как был в Вайоминге с Кирой и горгоном в то время как в клубе произошли убийства и случился пожар. Он сказал Веритас, что она может использовать записи из его мобильного телефона, чтобы определить, что звонки были сделаны из штата Вайоминг, а не из Чикаго, что он никогда бы не оставил после себя доказательства существования своей расы, о чем свидетельствует уничтожение камер в Диснейленде. Он закончил извинениями за потасовку с инфорсерами, но сказал, что посчитал это единственным способом уберечь Киру от преступных замыслов Раджа в дальнейшем. Кире даже захотелось поаплодировать ему, когда он закончил. Если бы это было предвыборной речью, за него проголосовал бы каждый. Кроме одного. из за убийства одного из инфорсеров тоже простить? Или это тоже относится к твоему стремлению защитить новую любовницу?» Веритас почти что выплюнула эти слова в Менчероса. Он помрачнел. «Какого инфорсера? Я никого из них не убивал». «Джозеф погнался за вами по небу вместе с шестью другими инфорсерами, но позже был найден сохшимся на земле», — ответила Веритас. Ее взгляд буравил Менчероса. «Тебе предъявлено обвинение в убийстве инфорсера». «Даже твои союзники, какими бы могущественными они ни были, не смогут склонить совет к милости». Она остро взглянула на Влада, когда сделала это замечание, но Кира была слишком возмущена, чтобы молчать. «Менчерос не делал этого. С неба мы направились прямо в океан, а не куда-нибудь на землю. И я это помню, потому что это было чертовски страшно». «Кира», — начал Менчерос. «Но «Ну, это правда», — ответила она больше для Веритас, чем для него. Выражение лица блондинки не изменилось, но Кира не могла позволить этому остановить себя. Она так устала от людей, которые верили, что Минчерес совершил все эти ужасные вещи, даже не пытаясь узнать, был ли еще кто-нибудь в этом замешан. Даю гадаю, ты веришь в то, что сказал Радж, что все это сделал Минчерес, потому что потерял голову из-за меня, верно? Что я просто какая-то злая сучка, подстрекающая его на убийство?» «Может ли кто-нибудь после этого просто встретиться со мной? Я думала, что человеческая судебная система далека от совершенства. Но ваша вампирская намного хуже. У нас, по крайней мере, есть презумпция невиновности. Человек не может быть обвинён и приговорён до того, как будут рассмотрены все факты». «Кира», — голос Менчераса был жёстким, «Ты смеешь оскорблять законы?» потребовала ответа Веритас, протягивая руку в сторону Менчероса после того, как почувствовала, что он засунул Кире в рот невидимый кляп. «Не вмешивайся, пусть говорит, или я уйду», — прорычала Веритас. Губы Киры снова смогли двигаться. Она послала Менчеросу испепеляющий взгляд, который обещал ему серьезные последствия, если такое еще когда-нибудь повторится, а затем снова обратилась к очень сердитому хранителю закона. «Я обращаюсь к вашим законам, чтобы добиться справедливости, наказать того, кто убил инфорсера, допустил утечку информации, но должна сказать, что не впечатлена проведенной следственной работой». Радж говорит, что это Минчерос сжег тот клуб, а остальные просто верят в это, и неважно, что я сходила с ума от жажды крови в те первые несколько дней, и Минчерос был занят, ухаживая за мной». Затем инфорсер, который преследует Менчереса, погибает, причем всем становится ясно, что это минчерос его убил. Никакие другие объяснения не рассматриваются. А если приговор за одну смерть так тяжел, почему бы минчеросу не убить их всех? Это не имеет смысла, особенно если вы верите, что он приударил за женщиной, которая заставляет его убивать ради нее, как утверждает Радж. Веритас притянула Киру за воротник рубашки. Ее глаза цвета моря уставились на Киру. «Возможно, Менчерес просто действовал без твоего ведома. Возможно, он заставил тебя принять в этом участие. Сейчас я предлагаю тебе шанс признаться, не опасаясь последствий. У тебя есть слово хранителя, что ты не будешь обвинена. Менчерес сделал это? Или он никогда не оставлял тебя с вечера пожара? или после того, как инфорсеры преследовали вас, была у него возможность совершить эти преступления?» «Нет, во всех случаях», — спокойно ответила Кира. «Это был не он». Дверитос все еще удерживала ее. «Ты готова поклясться на крови, что он невиновен? Лишится жизни, если он будет признан виновным хотя бы в одном из этих деяний?» да — ответила Кира, и тогда Менчерес взорвался. — Её ни в чём не обвиняли. Ты не можешь утверждать, что она лишится жизни, если подобный приговор вынесут относительно меня. — Вообще-то могу, — сказала Веритас, отпуская Киру. — И я повторю её клятву на совете, как только вернусь. Так что, если ты виновен, Менчерес, и хочешь, чтобы её пощадили, самое время признаться. Минчерос посмотрел на Керу таким полным мучением взглядом, что страх пополз вверх по её спине. «Он же не признается в том, чего не совершал, верно?» «Конечно же нет. Он бы отправил себя на смерть только по чистой случайности, которую использовали бы против него другие хранители». «Не надо», — выдохнула она, сжимая его руки. «Я знаю, что ты веришь, будто умрёшь в любом случае. Но твои видения неправы правы, Минчерос. Они прекратились, и ты чувствуешь вину за то, что происходит, даже не по твоей вине. Это не единственный способ спасти меня. Если бы Веритас не подозревала большего в происходящем, она бы не появилась здесь. Ты не совершил ничего из этого, не смей говорить, что это ты». Слёзы лились из её глаз, и она цеплялась за него всё крепче, пока не услышала хруст костей, но побоялась отпустить его. Менчерас собирался ускользнуть от неё навсегда. Она чувствовала это. «Не верь всему, что говорят эти проклятые видения», — прошептала она. «Да мне. Мы сможем побить Раджа по-другому. Я знаю это. Позволь мне доказать это тебе». Его глаза, такие тёмные и бездонные, смотрели на неё. Очень нежно он поймал её руки и сжал их в своих, погружая в свою силу. Затем поднёс их к губам. «Я люблю тебя», — выдохнул он ей в кожу. «Не надо. Пожалуйста», — умоляла она. В ней всё росла паника, а слёзы продолжали стекать по щекам. Минчерос посмотрел мимо Керы на Веритас. «Я не имею никакого отношения к поджогу, к гибели тех людей, либо смерти инфорсера», — сказал он ясным голосом. «Тот, кто обвиняет меня в этом, и есть единственный ответственный. Раджедеф». Облегчение затопило Киру настолько сильно, что её колени грозили подкоситься. Все её инстинкты кричали, что Менчерос был в двух шагах от того, чтобы принять всю вину на себя. Часть её хотела задушить его в объятиях, другая же — просто придушить за то, что он почти сделал нечто столь благородное, но смертельно глупое. «Никогда меня так больше не пугай», — произнесла она с дрожью в голосе. Его губы изогнулись в ухмылке. «Напротив, я напугал себя». Кира знала, что он имел в виду, но верила в то, что говорила о поиске способа побить Раджидефа. Выражение лица Веритес, когда она взглянула на неё, только подтвердило это. Хранитель закона выглядела осторожно, но задумчиво, а сердитый, обвиняющий свет ушёл из её глаз. «Менчерос, если ты еще попытаешься спустить свою жизнь в унитаз, я убью тебя сам», — пробормотал Влад. «Ты, может, и не нужен так сильно своим людям после того, как поделился силой с Костей, но еще нужен своим друзьям. Вспомни об этом, когда еще раз услышишь песню сирен из могилы». «Большинство хранителей закона верят, что ты убил тех вампиров и поджег клуб». Впервые за несколько минут подала голос Виритас. Однако с телом Джосефа возникли вопросы. Его голова была отделена от тела, однако более тщательный осмотр показал, что, возможно, ему в спину засадили нож. «Разве непонятно, что его убило?» — спросила Кира, нахмурившись. «Нет», — ответил Менчерес. «Когда вампир умирает, его тело ссыхается до истинного возраста». Джозефу было несколько сотен лет, вряд ли от него осталось что-то, кроме сухой кожи и костей. Не самый приятный мысленный образ, но трупы редко бывают приятными. Кира все еще не понимала, почему ножевое ранение было подозрительным, если только другие инфорсеры не выяснили, что Минчерес оставил свои кинжалы в парке. Хотя Джозеф мог выхватить свой собственный клинок, прежде чем погнался за ними, и его могли убить с его помощью. «Вот оно», — сказал Влад уверенно. «Менчерос не использует для убийства кинжалы. Он просто отрывает голову с помощью своей силы. А вот Раджу против инфорсера понадобился бы клинок, да и эффект неожиданности тоже. Это объясняет, почему Джозеф был ранен в спину. Бедняга, наверное, не видел, что что-то приближается». Воспоминание о том дне на складе охватило Киру, заставив её поморщиться. Менчерес обезглавил всех упырей одной только силой мысли быстрее, чем успел бы достать кинжал. Зачем ему тогда использовать кинжалы, если телекинез был значительно быстрее и смертоноснее? «Радж, должно быть, отсёк голову Джозефу после того, как убил его, чтобы подставить меня», — размышлял Менчерес. «Умно». Но он не учёл, что кто-то станет искать ножевое ранение или что такое доказательство вообще может просто остаться. Если в смерти инфорсера обвинят меня, большинство моих союзников от меня откажутся. Он уже знает, что я искал смерти. Это должно было поставить меня в ещё более отчаянное положение, чтобы сначала я отдал ему то, что он так хочет». «И же он хочет, помимо твоей смерти?» — проворчала Кера. «Мою силу». Каин, отец нашей расы, был проклят богом, подобно беглецу вечно скитаться по земле за убийство Авеля. Но Каин заявил, что его приговор слишком жесток, и бог сжалился и поставил на Каина метку, чтобы никто не мог убить его. Таким образом, Каин стал первым вампиром, нуждающимся в крови для пропитания». за пределами смертности и с невероятной силой. Позже Каин создал свою собственную расу, чтобы заменить семью, с которой был разлучён Но его потомки обладали лишь частью его невероятной мощи. Первым потомком был Енох, и много веков спустя Енох передал наследие силы своему наследнику Тиноху, который затем передал его мне. Веритес подняла свою светлую бровь, И каким образом Раджадев может получить это от тебя сейчас? Ты отдал наследие силы Кости, когда объединял ваши линии. Да, я сделал это. Но Кости не сможет передать силу кому-нибудь еще, пока не овладеет ей в достаточной степени. Мне потребовалось несколько веков, чтобы сделать это. Радж не намерен ждать так долго. Он хочет, чтобы я передал ему всю силу, оставшуюся у меня. Это единственный способ, при котором он будет уверен, что действительно обладает наследием Каина. Но если ты передашь ему всю свою силу, Кера умолкла. Менчерес мрачно хмыкнул. Это, скорее всего, убьет меня. Или это сделает Радж, когда я ослабею после того, как отдам ее ему. Если я выживу после такого, то стану доказательством его двуличия. Если же я буду мертв, Радж сможет скрывать свою новоприобретённую силу, и мало кто будет наверняка знать, что она у него есть. Выражение лица Веритас было очень серьёзным. Вы считаете, что Совет Хранителей поверит в ваши обвинения против Хранителя Закона в заговоре, убийстве, выставлении на показ существования расы и шантаже. Всё это основано на предположениях, тогда, когда ваше собственное соблюдение законов в лучшем случае запятнано. «Запятнано? Он же не сделал ничего плохого!» в отчаянии произнесла Кера. Распространяются слухи о том, что Минчерес призвал духов, чтобы найти и убить свою жену. Черная магия запрещена законом, но, конечно, все свидетели смерти Патры и ее охранников преданный Менчересу и не подтверждают это». Она бросила острый взгляд на Влада, пока говорила. Он подбегнул ей, и его губы сложились в хитрую ухмылку. «В тех слухах не упомянуто, что Патра прислала армию из могилы, чтобы напасть на меня и моих людей», — возразил Менчерес. «Она послала за тобой зомби?» — не веря спросила Кира. «Да». Коротко ответил Мечерос. И ничто из могилы не может быть убито обычными средствами. Даже мой телекинез был против них бесполезен. Некромандия не подчиняется силе живого. И Патра это знала. «Ты мог бы подать официальную жалобу?» Начала Веритас. «Чтобы разобраться в этом, вам понадобилось бы несколько недель», — перебил Мечерос. Я и большинство моих людей были бы уже мертвы, потому что Патра призвала бы другую форму некромантии, чтобы нас прикончить после того, как ей это не удалось сделать в первый раз. Тогда нас спасла только удачная догадка, но было уже слишком поздно, и десятки были убиты. Губы хранителя закона по-прежнему были сжаты в жёсткую линию. Кира почти чувствовала напряжение между этими тремя, а их борьба лишь поможет Раджу. «Я понимаю твое уважение к закону, Веритас», — сказала Кира. «Ты хороший коп, но если, чисто гипотетически, Менчерас использовал какие-то чары против своей жены, чтобы ему помешало использовать их против Раджа? Он ведь знает, что никто не будет свидетельствовать против него либо из лояльности, либо из страха. Но Менчерас отказывается использовать эти силы против того, Кому на всё наплевать, лишь бы победить его?» Кира наклонилась ближе, и голос её упал. «Если он и использовал их раньше, то только для самообороны, и почти каждый закон позволяет свободу самообороны. Он не использует их сейчас, хотя это самый быстрый способ выиграть. Разве это не подтверждает его уважение к закону?» Веритас долго и пристально смотрела на каждого из них, а её голубые глаза были значительно более древними, чем внешний вид подростка. Кира оставалась совершенно неподвижной и молилась, чтобы хранитель закона смогла увидеть этот карточный домик Раджа. «Быть может, я и склонна верить вам, но совет хранителей потребует доказательств, а не предположений, независимо от того, насколько они убедительны», — произнесла наконец Веритас. И пока они будут собирать доказательства, Радж займётся созданием дополнительных проблем Минчересу, убив, Бог ещё знает, сколько невинных людей. Кира сжала зубы. Однажды она уже помогла поймать одного нечестного копа — Пита. Вероятно, она могла бы сделать это снова с Раджем. «Я знаю, как поймать Раджа», — сказала она. Три взгляда обратились к ней. Но сначала нам придется вернуться в Чикаго, чтобы уладить кое-какие дела.